Глава 2. Уже в автобусе 29 он разглядывает выданный ему «Вале «Vale де Это просто листок из блокнота, на котором написано «Податель Сивонова, прибывший, пожалуйста, рассмотрите возможность его нанять. Ни официальной печати, ни подписи, просто инициалы. РХ». Смотрится очень неофициально. Хватит ли этого, чтобы получить работу? Они выходят последними, порт хоть и обширен, причалы тянутся вверх по течению, сколько хватает глаз, кажется, странно заброшенными. Всего на одной пристани, похоже, происходит хоть какая-то деятельность. Грузят или разгружают некий сухогруз, по трапу поднимаются и спускаются люди. Он подходит к высокому мужчине в робе, который, судя по всему, командует работой. «Добрый день», — говорит он, — «я ищу работу. Люди в центре переселения сказали, что мне следует обратиться сюда». «Мне с вами поговорить? У меня есть Валя». «Поговорить можете со мной», — говорит человек. «Но вы не староваты для Эстебадора, а?» эстебадор, наверное, вид у него был торопелой, поскольку человек, бригадир, жестами показывает, что закидывает за спину груз и сгибается под его тяжестью. «А, Эстебадор!» — восклицает он. простите у меня нехороший испанский. Нет, совсем не староват». «Правду ли он только что услышал от себя самого? Не слишком ли он стар для тяжелой работы? стар он себя и не чувствует, просто не чувствует себя молодым. Он вообще не чувствует никакого особого возраста. Он чувствует себя безвозрастным, если такое вообще возможно. «Попробуйте меня», — предлагает он. «Если решите, что я не гожусь, я сразу иду без обид». «Хорошо», — говорит бригадир, — сминает Валя в комок, швыряет воду. «Можете начинать сразу, молит с вами». Пусть побудет тут со мной, если хотите, я за ним пригляжу. А испанский это не беда, упражняйтесь, в один прекрасный день он будет от для вас в порядке вещей, а не язык. Он взглядывает на мальчика, останешься с этим господином, пока я буду помогать носить мешки. Мальчик кивает, опять он сует большой палец в рот. Ширины трапа хватает всего на одного. Он ждет, пока другой грузчик спустится с бугристым мешком. Затем сбирается на палубу, спускается по крепкой деревянной лестнице в трюм. Глаза сколько-то привыкают к полутьме. Трюм завален одинаковыми бугристыми мешками. Их сотня, может, тысячи. «Что в мешках?» — спрашивает он у человека рядом. Человек смотрит на него странно. гранус говорит он. Он хочет спросить, сколько мешки весят, но времени нет, его черед. Наверху груды сидит здоровяк с могучими руками и широкой ухмылкой. Его работа, очевидно, сбрасывает мешки на плечи ожидающего своей очереди грузчика. Он подставляет спину, мешок опускается, он спотыкается, затем хватается за углы мешка, как, замечает он, делают другие мужчины. Шагает раз, другой, удастся ли ему и впрямь подняться по лестнице с этим грузом, как всем остальным, найдет ли сила? «Держись, Севьехо!» — слышит голос позади него. «Не спеши!» Он ставит левую ногу на нижнюю ступеньку. «Все дело в равновесии», — говорит он себе, — в устойчивости, в том, чтобы мешок не соскользнул, а его содержимое не сместилось. «Стоит чему-нибудь соскользнуть или сместиться, все пропало. Из грузчика превратишься в нищего, дрожащего, под жестяным навесом во дворе у чужого человека». Он заносит правую ногу, начинает что-то постигать о лестнице. Если упереться в нее грудью, вес мешка придаст себе устойчивости, а не опрокинет. Левая нога находит вторую ступеньку. Снизу раздается легкий всплеск аплодисментов. Он скрипит зубами в восемнадцатый ступенек, он пересчитал. Он не осрамится. Медленно, шаг за шагом, отдыхая на каждой ступеньке, слушая бешеное сердце, если приступ, вот неловко-то будет, восходит он. На самом верху, покачнувшись, клонится вперед, и мешок опускается на палубу. Он снова поднимается на ноги, показывает на мешок. «Кто-нибудь мне пособит?» — говорит он, пытаясь совладать с дыханием, пытаясь говорить, как ни в чем не бывало. Охочие руки вскидывают мешок ему на спину. Утрап в свои трудности, он слегка покачивается из стороны в сторону вместе с кораблем и никакой поддержки, в отличие от лестницы, не предлагает. Спускаясь, он изо всех сил держится прямо, хотя это означает, что он не может смотреть, куда ставят ноги. Он вперяет взгляд в мальчика, который стоит неподвижно, как столбик, рядом со старшим, наблюдает. «Не опозорить бы его», — говорит он себе. Он добирается до пристани, ни разу не споткнувшись. «Налево!» — выкрикивает бригадир. Он с трудом поворачивает, подкатывает телегу, низкая, с плоским дном. Ее тянут две здоровенные лошади с мохнатыми ногами. Першероны. Он никогда не видел Першерона вживую. Его обволакивает зловонием конской мочи. Он разворачивается и бросает мешок зерном на полтелеги. Юноша в потрёпанной шапке легко вскакивает на борт и оттаскивает мешок. Одна лошадь роняет кучу дымящегося навоза. «С дороги!» — кричит голос у него за спиной. Это следующий грузчик, его товарищ по работе со следующим мешком. Тем же путем он идет в трюм, возвращается со второй ношей, потом с третьей. Он медленнее своих товарищей, и иногда приходится его ждать, но ненамного. Он будет работать лучше, когда привыкнет, а тело укрепится. Не слишком он старый, в конце концов. Хоть он и их задерживает, никакой неприязни от других не ощущает. Напротив, они бросают ему одно-другое слово ободрения, то и хлопнут дружеские по спине. Работа грузчика не так уж и скверна. Чего ты добиваешься, во всяком случае? Во всяком случае, помогаешь перетаскивать зерно. Зерно, которое превратится в хлеб. Хлеб насущный. Свисток. «Перерыв», — объясняет ему кто-то рядом. «Если хочешь, ну, сам понимаешь». Двое мучатся за сараем, моют руки под краном. «А можно ли где-нибудь выпить чаю?» – спрашивает он. «И может съесть что-нибудь?» «Чаю?» – говорит человек. Вроде как забавно ему. «Не слыхал. Хочешь пить? Возьми мою чашку, но завтра неси свою». Он наполняет чашку водой из под крана, подает. «И буханку принеси, полбуханки. На пустой желудок день долог Перерыв длится всего десять минут, после чего разгрузочные работы возобновляются – Когда бригадир свистит в свисток в конце дня, он перетаскал из трюма на пристань тридцать один мешок. За полный день вышло бы, наверное, пятьдесят, пятьдесят мешков в день. Это более или менее две тонны, не очень-то. портовый кран выгрузил бы две тонны одним махом. А чего они не задействуют кран? «Хороший юноша, сынок твой», — говорит бригадир. «Никаких хлопот с ним». Несомненно, бригадир называет его юношей, чтобы сделать приятно. «Хороший юноша вырастет хорошим же грузчиком». «Если бы можно было подогнать кран, — замечает он, — разгрузка заняла бы одну десятую этого времени, даже маленьким краном». «Можно, — соглашается бригадир, — а смысл? Зачем успевать за одну десятую времени? Никакого смысла, если не крайний случай, недостаток продовольствия, например». «А какой смысл? Вроде честный вопрос, не пощечина. Мы могли бы приложить силы к чему-нибудь получше, — выдвигает он предположение. — Получше чего? Получше, чем обеспечивать собрата хлебом?» Он пожимает плечами, держась рот на замке. Конечно, он не собирается сказать получше, чем таскать грузы, как вьючные животное «Нам с мальчиком надо спешить», — говорит он. «Нам нужно вернуться в центр до шести, иначе придется спать под открытым небом. Мне завтра приходить?» «Конечно, конечно, хорошо поработал». «А аванс получить можно?» «Боюсь, что нет. Только значение обход не будет раньше пятницы. Но если у тебя туго с деньгами...» Он роется в кармане добывает горсть монет. «Вот возьми, сколько нужно». «Я не знаю, сколько мне нужно, я тут новой, понятия не имею о ценах». «Возьми все, в пятницу вернешь». «Спасибо, ты очень добр». «Это правда, приглядываясь за твоим юношей, пока ты работаешь, а сверх того и денег одолжить, такого не ждешь от бригадира». «Пустяки, ты бы тоже так поступил». «Бывай, юноша», — говорит он, глянув на мальчика, — «увидимся завтра, бодрой да ранний». Они добираются до конторы, как раз когда женщина со строгим лицом запирает дверь. Анны не видать. «Есть ли новости про нашу комнату?» – спрашивает он. «Вы нашли ключ?» Женщина хмурится. «Идите по дороге, первый поворот направо. Увидите длинное низкое здание, называется корпус С. Спросите сеньора Вайс, она покажет вам вашу комнату. И спросите сеньора Вайс, можно ли вам постирать вещи в прачечной?» Он понимает, намек краснеет. За неделю без мытья ребенок начал пахнуть. Без сомнения, сам он пахнет и того хуже. Он показывает ей деньги. «Можете сказать, сколько здесь?» «Вы не умеете считать?» «В смысле, что я могу на это купить? Еды могу?» «Центр не обеспечивает питанием, только завтраками. Но поговорите с сеньорой Вайс, объясните ситуацию. Она, вероятно, сможет вам помочь». С-41, кабинет сеньора Вайс, заперт, как и прежде, но в подвале под лестницей, в уголке, освещенном единственной голой лампочкой, он натыкается на молодого человека в кресле, читающего журнал. Вдобавок в шоколадной форме центра у юноши на голове крошечная круглая шапочка с тесемкой под подбородком, как у цирковой обезьянки. «Добрый вечер», — говорит он, — «я ищу неуловимую сеньору Вайс. Не знаете ли, где она?» «Она выделили комнату в этом здании, у нее есть ключ или хотя бы мастер-ключ». Молодой человек встает, откашливается и отвечает. Ответ его вежлив, но, как выясняется, бесполезен. Если кабинет сеньора Вайс заперт, значит, сеньора, вероятно, ушла домой. Что до мастер-ключа, то он, если и существует, скорее всего, заперт в том же кабинете. Тоже и с ключом от прачечной. «А вы можете хотя бы отвезти нас в комнате С-55?» — спрашивает он. «Нам выделили комнату С-55?» Не говоря ни слова, молодой человек ведет их по длинному коридору. Ему комната С-49, 50, 54. Они добираются до С-55. Он дергает дверь. Таня заперта. «Конец вашим бедам!» — говорит юноша и устраняется. С-55, маленькая, без окон чрезвычайно просто обставлена, односпальная кровать, комод, умывальник, на комоде поднос с блюдцем, в блюдце два с половиной кусочка сахара, он отдает сахар мальчику. «Нам нужно тут жить?» — спрашивает мальчик. «Да, нам нужно тут жить, это ненадолго, пока ищем что-нибудь получше». В конце коридора он находит душевую кабинку. мыло нет. Он раздевает ребенка, раздевается сам. Они стоят вместе под тонкой струйкой тепловатой воды. Он, как может, отмывает их обоих. Затем, пока ребенок ждет, подставляет свое белье под тот же поток, который скоро делается прохладным, а потом и холодным, отжимает его. Вызывающий нагишом вместе с ребенком он шлепает по пустому коридору обратно в комнату, запирает дверь на шпингалет. Полотенце у них одно на двоих, им он вытирает мальчика. «Иди в постель», — говорит он. «Есть хочу», — жалуется мальчик. «Потерпи, у нас утром будет большой завтрак, даю слово. Думай об этом». Он подтыкает ребенку одеяло, целует перед сном. Но ребенок не спит. «Зачем мы здесь, Симон?» — спрашивает он тихо. «Я тебе сказал, мы здесь на одну или две ночи, пока не найдем мест получше». «Нет, в смысле, зачем мы здесь?» Он жестом охватывает комнату, центр, город, на виллу, все». «Ты здесь, чтобы найти маму, я здесь, чтобы тебе помочь. А когда мы ее найдем, зачем мы здесь?» «Я не знаю, что тебе сказать. Мы здесь потому, что... Почему все остальные нам дали возможность жить, и мы ее не упустили? Это замечательно, жить. Это вообще самое замечательное. Но нам прямо надо жить здесь?» «А где же еще, если не здесь? Больше негде быть, только здесь. Ну-ка, закрывай глаза. Пора спать».